Без левой руки всё же легче, чем без ноги или правой руки. Быстро проведя расчёты в уме, Кагот ответил: "15 пальцев останется". И уточнил: "10 на ногах и 5 на правой руке. Ещё не всё потеряно". "Что вы сказали, Кагот?" переспросил Сундбик. "Я сказал, что человек без левой руки ещё не совсем пропащий", пояснил Кагот. Вот если бы у него не было правой руки или одной из ног, тогда было бы худо, совсем калекой стал бы. — Да, — протянул Сундвик. — В таком случае будем вычислять на чем-нибудь другом. Так мы и скалечим всех, оставим без ног и без рук. Порывшись в кармане, он вытащил коробок спичек. Рассыпав их по полу, Сундбек произвел несколько простейших вычислений, а затем написал в тетради цифры от единицы до девяти, и отдельно от них — нуль. Соответственно, каждой цифре были разложены спички от одной до десяти. Десятая кучка больше всех заинтересовала кого-то, потому что она не имела обозначения на бумаге. «Так вот», — многозначительно произнес Сундбек, 10 спичек обозначаются цифрой 10. Знак 0 вообще-то обозначает ничего, отсутствие числа. Скажем, если у вас какого год нет ни одной спички, это и будет 0. Да почему? Если мы к единице представляем 0, получается так много, не доумевал какого год. Сами очертания цифр ему напомнили многие вещи. д, ну, а единицы и разговора не было. Она была понятна с первого взгляда. А вот двойка явно походила на крюк, на который в иранге вешали над огнём чайник или котёл. 3 напоминала завиток моржовой кишки. 4 перевёрнутый стул из кают-компании мод. А пятёрка была тем же крюком, что и двойка. да только перевёрнуты. Шесть это небольшой кусок ремня. Семёрка надломленный болью в пояснице старик. Восьмёрка вполне могла быть очками, поставленными стоя, а девятка то же самое, что и шестёрка, только наоборот. Но вот десятка. Если вы будете задумываться над вещами, не относящимися к тому, что я вам говорю, строго заметил Сондберг, То из нашего обучения ничего не получится. Вы должны верить каждому моему слову, понимать его так, как я вам говорю. Когот молчики внул. В самом деле, своими вопросами он похоже ставил в тупик учителя, и тот терял нить объяснения. С помощью спичек арифметические действия в пределах первого десятка пошли на лад. Из-за короткое время Кагот научился быстро складывать и вычитать. Вычислительные действия Каготу понравились куда больше, чем попытки овладеть звуками и письмом. Когда он удалился в свою каюту, утомлённый необычным для него занятием, Алонкин заметил: "Мне кажется, что с грамотой ничего не получится". "Почему?" спросил Амундсен. потому что надо обучать его какой-то одной грамоте либо русской либо английской либо норвежской чукотской грамоти обучать его невозможно по той причине что её попросту не существует